Глава тридцать шестая. Алабай предупреждающе рыкнул. Правда, он не озаботился более серьезными превентивными мерами, типа демонстрации внушительных клыков перед глазами врага. Видимо, потому что угрозы со стороны лежавшего на земле человека он больше не ощущал. Этот тип был уже нормальным, живым, не испускал эту мерзкую, чужую, похожую на трупную, вонь. Стражник, самостоятельно избавившийся от медальона, медленно, с трудом приподнялся и, опершись спиной о ствол ближайшего дерева, хрипло продолжил. Спасибо вам. Я не знаю, кто вы такие, но вы пришли вовремя. Я уже и не надеялся вернуться. То-то ты шмалял вместе со всеми по долгожданным спасателям, — буркнул Володя. Это был не я. Ага, не ты. Твое тело, да? Твое непослушное тело. Ты угадал, — криво усмехнулся парень. Мое непослушное, вернее, послушное не мне тело. А ты-то где был, приятель? Взаперти. Ага как смерть кощеева В сказке описан сложный процесс ее упрятывания. И сундук упоминается, и заяц, и утка, и яйцо, и... — Володя, ты меня достал уже своим словесным поносом, — рявкнул Матвей. — Помолчи хотя бы минут десять, иначе я попрошу Тихона Васильевича тебе рот заштопать, как вчера было. — Не надо, молчу. «Спасибо, Матвеюшка!» – кивнул старик, размешивая в небольшом котелке травяное зелье. «Тебя как звать-то, мил человек?» «Игорь. Игорь Кудряшов. Ты извини, Игорь Кудряшов, что я к тебе первому на помощь не спешу, но твоим товарищам она сейчас больше нужна. Ребятки слишком много крови потеряли». Я их отварчиком кровотворным напою, а потом и твоим ожогом займусь. Я бы на вашем месте не стал помогать вон тому. Игорь кивком указал на напряженно зыркающего из-под лысоватого типа. Он вместе со старшим не пытался во время атаки знахаря сорвать с груди медальон. Это еще почему? Он доброволец. В смысле? Он добровольно стал рабом Шустова. Он ненавидит людей, наш мир. Он хочет власти, чтобы иметь возможность помыкать остальными, глумиться над ними». «Заткнись, предатель!» – процедил Лысый, плюнув в сторону Игоря. «Я всегда чувствовал в тебе слабину. Но ничего, учитель скоро объяснит тебе, что к чему» и участь Фёдора покажется тебе даже завидной. Кишки свои сожрёшь, червь!» «Видите?» — вновь криво усмехнулся Игорь. «Так, это медальон, наверное, так на него влияет», — озабоченно произнёс старик. «А как только он снимет эту гадость, так и...» «Не сниму!» — злобно ощерился лысый. «А я тебе помогу!» «Не выйдет!» Снять его можно только добровольно. Постороннего талисман Великой Гипербореи убьет на месте. Значит, помогу снять добровольно. У меня ведь с ним, — старик кивнул на Игоря, — все получилось. И еще двое тоже почти справились, пока вы не забухтели. — А давай, — торжествующе улыбнулся лысый, — начинай свое видовство. Ну, что же ты? расколдовывай нас несчастненьких нет испуганно выкрикнул игорь попытавшись вскочить но ноги не удержали его и парень медленно осел на землю не слушайте его не пытайтесь применить свою силу шустов почувствует всплеск ментальной энергии и явится проверить что тут происходит что он у вас такой всесильный чует всех владеющих знаниями Нет, конечно. Он просто каким-то образом вычислил нескольких серьезных своих противников, способных помешать осуществлению его глобального замысла, и объявил на них охоту. Троих ему удалось убить. Двое, почувствовав угрозу, куда-то исчезли. А с белым волхвом, который живет в лесу, у шустого заминка вышла. Видимо, потому, что Никодим оказался самым сильным. Я до сих пор не понимаю, что помешало ему уйти. Мудрость и прозорливость учителя ему помешали, выкрикнул лысый. Учитель знал, что затаившийся в этой глуши старикашка может стать серьезной проблемой, и поэтому прежде всего нанес удар по нему. И, судя по навороченным им сложностям, «Он круто обломался!» — фыркнул Володя. «Помолчи, червь! На себя посмотри, слизняк лысый!» «Владимир!» — хором гаркнули Матвей и Тихон Васильевич. «А чего он?» «Скорее всего, дело было так», — задумчиво произнес старик, снимая с огня котелок. «Этот ублюдок, учитель, действительно ударил по противникам неожиданно». Однако силенок на то, чтобы с ходу покончить со слугой света, ему не хватило. Но подкосил он Никодимушку серьезно, так что тот даже был не в состоянии меня на помощь позвать. Видно, все его силы уходили на то, чтобы обороняться от атак этого прихвостня черных сил. А учитель ваш тем временем эти ловушки тут обустраивал, марионеток своих сюда согнал. «Решил из мором Никодима взять, да?» «Все именно так и было», — кивнул Игорь. «Шустав сначала сюда на разведку поехал, вместе с Генкой и Лавром. Они из ближнего круга, добровольцы. А Генка и Лавр, как я понимаю, уточнил Матвей, это вон тот остывающий труп и наш лысый приятель». «Да, Лавр подох», — мстительно улыбнулся Игорь и гентусик, надеюсь, за ним следом скоро отправится. Это ведь он меня в наследие заманил, гнида. И очень жалею теперь об этом. Надо было сразу же тебя придавить, когда ты закобенился «А ну, цыц!» – прикрикнул на обоих Тихон Васильевич. «Ишь, раздухарились!» «И что дальше было, Игорек? Рассказывай!» «Короче...» Когда шустов не сумел расправиться с белым волхвом одним ударом, он приехал сюда с помощниками, чтобы добить старика. Но у него опять ничего не получилось. И тогда шустов замкнул вокруг дома белого волхва круг силы, чтобы он не смог никого на помощь позвать. И пригнал сюда рядовых членов наследия во главе с Генкой, Лавром и Филькой, чтобы они контролировали малый запирающий круг. Филька, насколько я понял, уточнил Матвей, тоже из добровольцев. А что, добровольцами становятся только те, кто наделен хоть какими-то сверхспособностями? Да никакими они сверхспособностями не наделены, если только сверхжадностью, сверхсволочизмом и сверхгнусностью. Это все талисманы. Так они ведь у вас у всех имеются. Если мы, простые рабы, для Шустова всего лишь что-то типа обычных проводников чужой силы, то добровольцы наделены определенными возможностями. Их талисманы отличаются от наших. Они заряжены. Как это, заряжены, не удержался от вопроса Володя. Они как аккумуляторная батарейка. Как только талисман слабеет, Шустов забирает его и через пару дней возвращает активным. Классная вещь. Так может и нам стоит попробовать с этими талисманами против профессоришки выйти? А попробуйте, насмешливо хмыхнул лысый Гена. Вот прямо сейчас и давайте. Нельзя, дёрнулся Игорь. Без инициации обычным людям к ним прикасаться нельзя. Талисманами может воспользоваться только гипербореец или человек, в чьих венах течёт кровь гиперборейцев. «Это как? Потомки их, что ли?» – нахмурился Тихон Васильевич. «А разве такие есть? И вообще, кто такие эти гипро... гипре?» «Это те, кого предтечи Никодима изгнали из нашего мира», – пояснил Матвей. «Думали, что навсегда. Девушки и женщины нашего мира этим типам очень даже нравились. Так что потомков у них осталось, я думаю, немало». «Да ну, когда это было?» – пренебрежительно махнул рукой старик. «Тысячи лет назад. Их кровь уже растворилась в человеческой. Бесследно. Вы удивитесь, но не растворилась. Не так давно нам лично пришлось пересечься с реальным потомком этой расы. Причем я уверен, что ее вывели селекционным путем, намеренно сводя вместе нужных мужчин и женщин». — Ее? — приподнял кустистые брови Тихон Васильевич. — Так это баба была? Девушка, тоненькая, нежная, хрупкая, с черной душой монстра. К счастью, Володя оказался метким стрелком, а такой защиты от пуль, как у этих типов, Диночка Квитковская не имела. Так что, вроде бы, больше никого из носителей этой крови не осталось. И воспользоваться талисманами в борьбе со злом Это у нас не получится Лучше всего их действительно уничтожить Вы их снять попробуйте, усмехнулся Гена И вообще, хватит базарить, старик Обещал лекарства, давай Я еле держусь, сейчас сознание потеряю Нифига себе, возмутился Володя Наглая какая тварь Тихон Васильевич, даже не думайте ему помогать «По-хорошему его пристрелить надо». «Это как раз по-плохому, а не по-хорошему получится», покачал головой старик. «Стрелять в него никто не будет, но тратить на тебя, Гена, лекарства мне не хочется. С у меня мало, и я его дам тем, кто больше в нем нуждается. А ты, судя по твоей говорливости, вполне даже неплохо себя чувствуешь». «Эти двое...» Он склонился над неподвижно лежащими стражниками. Вообще сомлели. — Они умерли? — голос Игоря дрогнул Да нет, живы пока. Просто сознание потеряли. — А что, они друзья твои? — Среди нас нет друзей. Просто Сергей и Дима тоже рабы. Их, как и меня, обманом в наследие затащили. А кстати, Володя смолчать явно был не в состоянии. Почему после знакомства с зубами милого пса они перестали быть похожими на зомби? И голос у крокодила Гены обычный, а не гудение. И морда лица подвижная. И те двое орали вполне себе по-человечески. С Игорем-то как раз все ясно. Он сорвал с груди талисман. А вот с остальными что? Не знаю, пожал плечами Тихон Васильевич, похлопывая стражника по щекам. — Эй, бедолага, очнись, тебе лекарство надо выпить. — Надо! — в голосе Гентуся снова зазвучали торжествующие нотки. — Мне надо! А ну, неси сюда свое пойло, старик, и без глупостей! В трясущихся от слабости руках лысова подпрыгивал от нетерпения автомат.